Пожалуйста, выходите. Алик! Покойник бросился к выходу. Еле заметным движением руки я задержал его. Пусть первыми выйдут женщины. Uh -huh. И дети. Чуть не добавил я по привычке. Свет робко проник в подвал. Мне показалось, что это свет нашего полного освобождения. Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды? Подвал не хотел выпускать нас из своих цепких сырых объятий. Старая дверь... обитое ржавым железом, не закрывалась но и не открывалась тоже. Со скрежетом, проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно вросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким. Надо пролезть. Пролезь. Первыми пойдут женщины. Угу. Ты первая, наташ Я? Давай. давай ну, Может быть, Валя? А? Нет? Ну, хорошо, спасибо. Тонкая и стройная, она не пролезала и не протискивалась между дверью и кирпичной стеной, а как бы освободилась, вырвалась из их плена и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь. Теперь Миронова. Даже тут она действовала как отличница, обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью, потом оглядела свою фигуру,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 Это болезнь. Тогда скинь пальто. Стой. Он скинул, но и без пальто снова застрял. Я помогу тебе. Ай, ой, что-то что хрустнуло. Ты? Так, эх, кажется, я не пролезаю. Тогда я нажму на дверь. Он сильно навалился плечом на ржавое, мокрое железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле. Снимай пиджак, рубашку, штаны. Разве это возможно? У нас нет времени рассуждать. Разве осенью раздеваются? Он простудится. Знаешь что, лучше спастись простуженным, чем погибнуть здоровым. Покойник разделся. Девочки отвернулись. Голый покойник, то есть почти голый, трусы оставались на нем. Пролез сквозь узкое отверстие. Разогрейся. Побегай. Покойник забегал. Сначала оденься, потом уж... От холода покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам. Теперь, Глеб, я сейчас же... я вас... Исследование закончим потом. Сейчас выяснять не время, потому что дорогое время. Глеб тоже скинул пальто и протиснулся. А теперь уж ты, Алик, я покину подвал последним. Принц Датский смущенно развел свои огромные руки в стороны. Мне ведь тоже придется... «Как покойнику!» Девочки отвернулись. По-спортивному быстро он перекинул одежду на улицу, преодолел препятствия, оделся и сказал... «Можете смотреть!» Он стал по-спортивному высоко поднимать ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил покойник. «Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий?» Я заторопился, сбросил пальто, остановился. как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной. Я всегда очень боялся предстать пред ней в невыгодном свете, в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме, «У вашего сына сзади красивая форма головы, благородная, и я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком. А сейчас она сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, с трудом между стеной и дверью». К тому же под курткой старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она теплая, поэтому я ее надел. В тот же миг идея озарила меня. Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала. К куда ты? Боится остаться без меня. Не бойся, вернусь. Я подбежал к старому садовому столику и вдруг с ужасом услышал, что со стороны двери, заперты на щеколду, послышались шаги. Если ему никто не ответит, он сразу поймет, что мы убежали, и устроит погоню. Выйдет во двор и снова захватит всех. Эй, гаврики! Что это вы молчите, будто мать родная не родила? Заснули? Так точно, все спят. Это ты, парнёв? Я! Опять выскакиваешь? Выскочили как раз все остальные, а я остался один. Куда же я выскочу, если бы вы дверь закрыли?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 Зачем ему нужно, чтобы мы сидели в подвале Да ни зачем просто он выполняет чужую просьбу. Я знаю, чью именно. Племянник зевнул длинно, словно завыл. Пойду-ка я тоже вздремну. А не вздумает ли он перед сном погулять, выйти во двор? Я все же не стал торопиться, вынул из кармана карандаш и крупными буквами написал на крышке садового столика. Племянник, передай привет своей тете. Алик, детектив. Как же мне сделать так, чтобы Наташа не увидела заштопанную рубаху? Пожалуй, как принц с покойником. Разделаюсь догола и попрошу всех отвернуться. Я протиснулся в щель. Ну что ты? Ну что ты? Заскучились? Отвернитесь! Отвернитесь! Что? На электричку! Мы... мы... мы все равно не успеем. То есть как это? Почему? Потому что... Потому что осталось всего 23 минуты, а до станции 40 с лишним. Я в вас раздался длинный, солидный гудок тепловоза. Электрички гудят по-другому. Глеб! Глеб! Я чувствую под утку, что станция совсем близко а -а -а. Ты вел нас дальним путем, запутанным. Ты хотел, а -а -а. чтобы мы... В общем, веди нас кратчайшей дорогой Да, Глеб, давай Самой короткой, а, понял? Веди, веди, погибай Побежали Глеб, это правда? Я вот как раз об этом Why don't do it in the road? Why don't do it in the road? Why don't do it in the road? Глава десятая. Все побежали. Иногда электричка на минуту-другую опаздывает. Но если нужно, чтобы она опоздала, то обязательно придет вовремя или даже немного раньше. Покойник все время отставал. Страх совсем измотал покойника. К тому же ему пришлось голым вылезать из подвала, и это окончательно подкосило его. Он вскоре присел на пень. У покойника все дышало. И нос, и грудь, и живот, и плечи. И даже ноги дышали. Вернее сказать, подрагивали. Все тоже остановились. Все. Все, оставьте меня одного. Я... Бросьте меня здесь, у меня нету сил. Я, я потащу тебя. И, и я тоже его, чтобы легче. Тихо. В этот момент издали подала голос электричка. Из города. Конечно. До нашей еще рано. Да, у нас... нас есть Наташа взглянул на свои часики. 17 минут. Нет. Нет? Нет, 16. Принц Датский и Глеб попытались схватить покойника за руки, но он гордо отстранил их. Так я сам. Пожалуйста, Гена, ну если можешь. Покойник вдруг пончался вперед с такой быстротой, что все с трудом за ним поспевали. Ни одна детективная история не обходится без беготни и погони. И вот мы опять бежим. Все снова побежали.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 Остальные тоже. Сквозь сосновый лесок было ясно видно, что электричка подкатила к станции не из города, а с противоположной стороны. Значит, та самая, которая в город, на которую мы спешим. Электричка снова гуднула и тронулась. О, как часто жизнь преподносит нам неожиданности. Наташа поднесла часики к уху. Идут. Я их утром по радио проверила. Бывает. что электрички приходят раньше, особенно если нужно, чтобы они задержались. Это я замечал. Но ведь не на четверть же часа, но на минуту-другую. Что же это было? Как тогда со скелетом? Галлюцинации? Не умничай, разберемся. Сегодня у нас... Воскресенье. Стало да. быть? В выходной день. Ну, а да. в выходные дни бывают... Дополнительные поезда. Вот именно, да. это дополнительный поезд. Электричка в 17.00 придет. Я же сам видел расписание. На станцию! На станцию. Давай, давай. Мы снова сорвались с места и побежали. Глеб обогнал всех и вынес большой щит, разделенный на две половины. В город, из города. Все остановились. Я забегал глазами по расписанию. Вот. вот, вот, вот, вот, вот, конечно, в 17.00. Алик, это из города. Как? Разве... Не может быть. Ну да, нам нужно было на 16.45. Эта электричка как раз и ушла. Разве? Ой, не может быть. Как же так? алекс следующее будет через 4 часа. Ой. По этой ветке поезда ходят не часто, совсем редко, особенно осенью. Алик, поэтому я и просила тебя посмотреть, когда мы приехали. Ну что же ты, Алик? Как же это могло <свы> получиться? Внутром я поспешил. Хотел поскорее выполнить ее просьбу. О, как мудра народная мудрость, которая учит нас. Поспешишь, людей насмешишь. Мы доберемся до дома не раньше 11 А я обещала маме. Я обещала маме в 6 или в семь. Я не представляю, что с ней теперь будет. Не представляю. Как же так, Алик? Разве не ясно? Если бы он утром внимательнее посмотрел, мы могли бы успеть. Мы бы поторопились. Какие жестокие сюрпризы порой подсовывает там жизнь. Теперь получил что я во всем виноват, а племянники успели забыть. Забыли и о том, что я, подобно смелому Данка, осветил всем дорогу к спасению. Ощущение черной несправедливости больно ранило мое сердце, но я не показал виду, что ранило Глеб, у вас тут есть почта? За станцией? Угу. Недалеко. По, По ту сторону. Там есть телефонная будка для междугородных переговоров. Одна будка есть. Там хватит одной. Я знал, что ты придумаешь, что ты найдешь выход. Такой у тебя талант. Сейчас мы помчимся на почту, чтобы спасти Наташину маму и вообще всех родителей. Позвоним и скажем, что все в порядке. Задержались, но к ночи будем. Глеб укажет дорогу. Хорошо. Это великое дело. И как все великое, так ясно и просто. Позвонить, успокоить. Это находка. Принц протянул свои длинные руки, чтобы обнять меня. Вдруг принц помрачнел. Что случилось? Что? Совсем забыл. Что? Что? М -м -м. Что? Что случилось? У нас дома нет телефона. ну ничего, мои родители, к счастью, здоровы. Да, да. да. здоровы. Дашь мне свой адрес. М -м. Я продиктую его старшему брату Косте, Скучно. а он сбегает и успокоит твоих родителей. Веди нас. сусанин Покойник попал в точку. Утром Глеб как Сусанин сбивал нас с пути. Только Сусанин поступал так с врагами, а Глеб со своими друзьями. В этом была принципиальная разница. Мы снова сорвались с места и побежали. Почему мы спешим, трудно сказать. До следующей электрички остается еще много часов. Просто мы привыкли бегать, будто нас все время настигает погоня. Но погони, к сожалению, нету. Вон! Там! Почта!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 Выходной день воскресенье. воскресенье О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь А если добежать до соседней станции Это далеко? А? Полчаса бега Но районная почта здесь, здесь? А, а там нет убудок Воскресенье для всех Воскресенье Ты думаешь там уже начался понедельник? Зачем же так? Зачем говорить подругу? А. Ну если он будет думать рукой Наши родители обречены Мамочка Покойник Не трогай Алика. В его груди билось честное, благородное сердце. А куда то Глеб, вчера звонил по Междугородной, чтобы предупредить племянника? А? Ну, о том самом, о чем ты знаешь. Куда ты звонил? На дачу. Значит, там есть телефон? Да. Его дедушки, угу. он выступал на телефонной... станции, угу. и ему, там даже табличка на аппарате, Голобородаеву от благодарных читателей. По этому телефону а... ты Наташе и позвонишь. Хорошо. А потом, если останется время, и мы позвоним. Нет, ты не знаешь Григория. Он не позволит, раз мы его... Что нам, племянник, шестеро одного? Не ждут. Не боятся. Шестеро одного не должны бояться. Ты не знаешь Григория. Он же сидел, а мы не сидели. Нам ведь не справиться. Посмотрим, он нас пальцем не тронет. Пальцем, конечно. А ты видел, какой у него кулак? Не видел. И ни один из вас не увидит. И самого племянника вы не увидите. Разве это возможно? Возможно. Разве племянник исчез? Испарился? Когда вы войдете в дачу, она будет пуста. Вы верите мне? Верим. Да.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 You Ты не знаешь Григория. Его все тут как огня. Он ведь сидел за драку. Сидел и еще посидит. Где? Ты смелый, Алек. Ты самый смелый из нас. Я знаю, что мои стихи не приносят никому особенной радости, но я, я никак не могу отвыкнуть. От чего? Высказывать свои чувства в стихах. Почему ты об этом заговорил? Потому что пришли мне на ум кое-какие строки, пока мы бежали. Отойдем на минутку, я тихо прочту. Тебе одному, хочешь? Я как бы по просьбе принца отошел в сторону, но в ту, где стояла Наташа. Прочитай, не обязательно мне одному, и не обязательно тихо. Зачем же наступать на горло собственной песней? Понял я. Ни речи, ни отметки остаются в памяти навек. В этот день ты доказал нам, Деткин, что делами славен человек. Чтоб хвалу могли воздать мы смелости, ты вернись в сохранности и целости. Хочешь, Алик, хочешь, я пойду вместе с тобой?